Глава 24. У мертвее в деле. 5 минут истекли быстро. Шмелёв с борта фрегата приготовился было напомнить Давлетьярову о приказе Волкова уходить за пределы Волчка, но ситуация вдруг резко изменилась. К змеям число которых не уменьшалось, присоединился рагби-мяч, отставший от фрегата после недолгого сражения с ним, по признанию членов экипажа великолепного. Первый удар он нанёс эскору. Не хотя салют отбил гравитационную дубину, его отнесло назад на километр, после чего корабль влип в прозрачную стену неведомой полевой формации, раздавив беспилотник с зеркалом, оставшийся у стены вместе её бурение. Капитан Давлетьяров энергично выmaterialси, чего за ним раньше не замечали. Великолепный сделал прыжок, разнося в щепки змею, упанувшего его в кормо гравитационной палицей, и ответил мечу шлепком, не давшим тому добить замешкавшиеся корвета и смениц. Карусель сражения в тесных зарослях можжевелового пространства псевдопланеты раскрутилась с прежней скоростью, причём гигантский мяч успевал и отбивать атаки бросавшихся на него змей, и атаковать оба земных космолёта поодиночке или одновременно. Боевой функционал упал ниже границы безопасности. Бесстрастно доложил твердыня: "Запас кинжалов иссяк, антиматы на грани отключения, запас АП почти на нуле". АП Авторативное сокращение слова антипротоны. Волковник вызвал капитан Дроздов Шмелёва. Свяжитесь с капитаном Салюта. Он всё время на свете. Капитан, уходите. А вы, ответил Давлитеров. Мы испробуем на этом мячике у мертве. Что? Новое оружие долго объяснять. Мы остаёмся. Хорошо, прячьтесь за корму великолепного. Мы сзади. Капитан. Понял, целимся. Через несколько прыжков, во время которых фрегат сбил три змея и повредил гигантские стебли мха, Дроздов, взявшийся в режиме один на один командовать действиями корабля, выстрелил из у мертве, что произошло после этого не ожидал никто. Испытание древнего оружия на одинона Инцелади казалось бы позволяло рассчитывать на мощный эффект взрывного разрушения любого объекта, будь он даже величаной созвездие или планету. Но разряд излучателя смерти предназначался для искусственно созданного сооружения, имевшего свою защиту и энергетические системы. Поэтому, если бы лучу мёртвия упал на мёртвое тело, оно просто превратилось бы в объём вакуума. Однако не так отреагировал гигантский мяч, оболочка которого состояла из растопленных ладоней величиной с земные котера, соединённых пальцами и обрубками запястий. В полумраке странного дома по мрачнению ландшафта лучу мёртвия виден не был. Зато стал виден результат его воздействия на меч, появившийся между огромными колоннами мха. Произошло нечто вроде взрыва. В ладонях в центре овала разлетелись туманными строями, а соседи вокруг них вывернули лепестками своеобразного цветка, обнажая содержимое моллюска. Эти лепестки тоже начали деформироваться, чернеть и рассыпаться, напомнив эффект горящей бумаги, как в случае попадания зеркала в прозрачную стену. Но этот процесс длился недолго и не затронул всю оболочку меча. Блин, выговорил Спирин. У мертвея не сработало. Сработало, возразил Шмелёв. Связь со скором держалась постоянно, и полковник добавил. Все вылат, в чём дело? Почему этот мечик не превратился в яму пустоты? Я его не конструировал, ответил Шапиро, добавив смешок. Уже не раз говорилось, что создатели меча обладают технологиями, о каких мы даже не догадываемся. Попробуйте стукнуть его ещё раз вашей дубинкой, Вильгельм обратился Шмелёв к Дроздову. Понял, ответил капитан. Целимся. Но великолепный не успел поймать противника на мушку и повторить атаку у мертвем. Ладони, образующие ажурную оболочку меча, начали расцепляться, образуя бесформенное облако астероидов. Немалюска одним махом выскочила из облака, одеваясь в шубу ярких злых молний. Эфир донёс голоса космолётчиков обоих кораблей. Свидетели освобождения боевого робота были ошеломлены тем, что случилось. "Ну и что дальше?" осведомился Дроздовник, к кому в особенности не обращаюсь. "Стреляете?" выдохнул Шмелёв. Великолепный выстрелил. Гул восклицаний и реплик затопил отсеки фрегата и эскора. В ответ на разряд у мертвеца молюск Корснова просиял россыпями искр молний, но не исчез, не распался на элементарные частицы, хотя было видно, что невидимый луч излучателя смерти произвёл огромный вывал в массе заросли мха за ним, пробив расширяющимся конусом туннель до самой поверхности. Однако на молюскара он не произвёл особого впечатления, будто разряд грозного оружия обтёк маслянисто-чёрную глыбу со всех сторон и лишь вызвал новую лавину статических змеек. Ещё раз начался Шмелёв. Не надо, быстро отозвался Шапира. По всей видимости, Малюскар просто подзаряжается при каждом нашем выстреле. Говорю же, технологии его создателей намного выше наших. Что у нас есть на борту, не использующее электромагнитные поля? Кинжалы, ответила оператор защиты великолепного Таисия Котик. Наши кончились, виноватым тоном добавила Жозефина Агилера на борту Салюта. Ещё? Антиматы не помогут, если принять во внимание местные наборы элементарных частиц. Нители, вскричал Рома Филин. Ноль хлоп, воскликнул Домер. Илья, э, товарищ полковник, ударим ноль хлопами с двух сторон. Лучше уйти отсюда по добру по здорову, послышался в наступившей тишине чей-то голос. Сейчас, взвёлся Домер, бросить наших? Готовим ноль хлопы, приказал Шмелёв. Но они опоздали. Малеоскар первым начал атаку, пользуясь преимуществом и в запасах энергии, и во владениях технологиями, и в скорости маневрирования. Тесное ущелье между стенами мха, выходящее к невидимой стене капсулирующего поля, вскипело странным серебристым паром, скрывшим ближайшие кусты можжевельника, и кусты эти стали распадаться на пыльные сгустки, напоминающие пепел.